Глава вторая. — Чего тут? — снова бургнул Чагдар, вглядываясь лица Марины Викторовны и Артема. Заметил прореху во внутренней палатке и оскалился. Одним прыжком подскочил ю н о ш а Толстыми пальцами вцепился ему в горло. Артем только захрипел от неожиданности. — Сбежать! От меня! Убери свои руки! Марина Викторовна ударила Бурята по шее, но тот даже не вздрогнул. не оборачиваясь, ладонью ткнул Марину Викторовну в лицо. Артем, почувствовав, что хватка ч е г д а р а ослабла, попробовал вырваться. Извивался и в спальник и дергал руками. «Сейчас я тебя научу!» — пощечина обожгла юноша щеку. «Куда теперь, а?» — кричал Бурят. Рванул спальник так, что у того раскрылась молния. Артем лежал один. с а л а н г о уже не было. За секунды темноты Когда ч е г д а р только искал зажигалку, девушка успела выскользнуть из палатки, так же ловко-быстро, как и забралась внутрь. Теперь о ее посещении говорили только влажный спальник и мокрое термобелье на теле юноши. «Ах ты, с ы к у н и ш к а Мы таких знаешь что, а?» Бурят, разбуженный от крепкого хмельного сна, бесновался. Неизвестно, чем бы все закончилось, ни Марина Викторовна, ни Артем — не могли с ним совладать. Но тут в палатку вошел Юра. Что происходит? Хотел убежать, сучонок. Артем схватил лежавший под боком фотоаппарат и, опасаясь, что Юра или охотник воспользуются ситуацией, отберут его вместе с амулетом, завопил. «Не подходи». Голос был столь резким и громким, что даже Чекдар от неожиданности отпрянул. «Еще один шаг, и я выломаю экран». Посмотрим, что ты потом скажешь Фёдору Кузьмичу. Юра только хмыкнул в ответ. Кивком головы показал ч е к д а р у на выход. Дождь хорошо скрывал следы. а н а ч н о м посещении Саланго никто не догадывался, но теперь решили, что палатку Артёма и Марины Викторовны будут стеречь сразу два охотника сменным караулом. — Мне вот интересно, куда бы ты побежал? — наутро спросил егерь. — Вперёд, по следам дедушки — Артем сказал первое, что пришло на ум. «Даже так?» ф ё д о р Кузьмич явно не поверил его словам, но больше с вопросами не приставал. Для него сейчас главным было идти вперед, к месту, о котором говорил Джамбул. Дождь прекратился еще до рассвета. Однако небо не раскрепостилось от темных облаков. Погода грозила в любой момент повторить ночной ливень. Экспедиция готовилась выйти со стоянки, И со стороны могло показаться, что за последний день ничего не изменилось. Только Юра с Сергеем Николаевичем поменялись местами. Теперь к о м а н д а раздавал н а г и б е н Лошадь, на которой пыталась б е ж а т ь Ренчима, была лошадью Артема. Она умчалась в лес и больше на поляне так и не появилась. Это никого не беспокоило. Юноши отдали коня Ренчимы, туго у з д о в о т р о п о т л и в о но, в общем, покорного. Тугоуздый — конь с нечувствительным ртом, трудно поддающийся контролю. Тропота — неправильный вид аллюра, темп, скорость, характер движения лошади, когда лошадь передними ногами идет рысью, задними — галопом или наоборот. Артем вздрогнул, подумав, что с суете и страхи этих дней совсем забыл жену Баира. То, что в городе Отозвалось бы долгими мыслями и переживаниями, здесь прошло как-то излишне легко, почти буднично. Все, кроме Баира, давно смирились с убийством, р и н ч и м ы и теперь думали лишь о своей участи. Марина Викторовна с тревогой поглядывала на сына. Ждала, что он хоть в нескольких словах объяснит ночное происшествие. Но юноша хотел обсудить все обстоятельно, и для этого пока не было возможности. да и охотники поглядывали на него с особым вниманием. Сергей Николаевич слышал, что сын пытался сбежать, но также молчал, ни о чем не спрашивал, понимал, что лучше дождаться разговора наедине. И только Джамбул с такой хитрой, довольной улыбкой взглянул на Артема, будто знал все в деталях и дополнительных объяснений не искал. Возможно, с а л а н г о успел изобраться и к нему, впрочем, это было сомнительным предположением, Мужчины изначально стерегли сменным караулом. В их палатке при зажженном светильнике всю ночь бодрствовал то Слава, то Тензин, то Ачир. Артему пришлось обдумывать свое положение в одиночку. Он понимал, что план побега нужно скорректировать. Просто выскользнуть через проеху в палатке не удастся. Но что же нам делать? Юноша мельком увидел, как Джамбула под сопровождением увели в кусты. Тот попросился в туалет, а сам незаметно поднял выброшенную вчера нефритовую статуэтку, положил ее в карман брюк, а потом, вернувшись к костру, отер т ее полами куртки, о ч и с т и л от лесного мусора и спрятал за пазуху. В этих действиях было столько бережливости, что Артем невольно нахмурился. Далась им эта статуэтка. Поначалу Тюрин, теперь Джамбул. Впрочем, это краткое наблюдение — н а т о л к н у л а его на мысль о новом плане. Разволновавшись, юноша жалел только, что не может сразу обсудить это с мамой или папой. К моменту, когда экспедиция выдвинулась путь, план казался ему, если несовершенным, то единственно возможным. Однако реализовать его без маминой помощи было бы трудно. Единственным человеком, которого совершенно не заботили ни смерть Ренщимы, Непеременно в отношениях с н а г и б е н а м и был Тюрин. Профессор, насвистывая под нос рваную мелодию, расстегнул один из кармашков в ж и л е т к е С довольным лицом извлек сложенный и перетянутый резинками дождевик, облачился в него и показал, что готов отправляться хоть в самое сердце урагана. Дождевик, сам нелепый, тонкий, с громадным колпаком-капюшоном, сидел на Тюрине с большими складками. И, судя по всему, должен был изорваться от п е р в о г о же веток. Сергей Николаевич сказал об этом другу, но тот лишь покривился в ответ. Ночной ливень усложнил путь. Балты. Нижняя часть речной поймы, обычно залитая, не пересыхающая даже, в межень. Межень — ежегодно повторяющееся сезонное стояние низких уровней воды в реках. Балты. и без того, не пересыхавший даже в жаркую межень, теперь разбухли полноводной поймой. Можачины, болотный луг, топкое низкое место, заросшее багульником и карликовой березой, превратились в настоящие озера, и без проводника по этой долине пришлось бы долго плутать, выискивая сухие проходы. Но Джамбу л уверенно вел экспедицию по становым местам, будто не раз проделал это раньше. Лишь однажды лошади увязли в зыбучей траве свежего подрямника. Болото, на котором еще сохранились большие живые деревья. Скупо у болотца, скопившегося тут от весенних паводков и не успевшего погубить ни осиновых зарослей, ни пышнолапых елей. Возглавляли экспедицию монгол и братья Нагибины, Следом в е р е н и ц е ехали охотник Чакдар, Фёдор Кузьмич, Переваловы и погонщик Баир. За ними профессор Тюрин. Замыкали экспедицию следопыт Ачир и охотник Тензин. Баир ехал в полном отрешении от всего. Вяло покачивался в седле, иногда так наклоняясь бок, что казалось неминуемо упадёт, но всё же удерживался в стременах. Он уже не плакал, не причитал, мутным взглядом, смотрел на загривок лошади, потом затянул красивую переливчатую мелодию. Его голос простой, тихий, звучал по-таёжному одиноко, уводил глубь восточного саяна. С тех пор, как в эти края проник человек, они видели много смертей — и жестоких, бесчестных, и томительно печальных. «О чём он поёт?» — спросил Артём у папы. Сергей Николаевич пожал плечами. «Брусничный дух». «Черемухи дыхания, лилого б а г у л ь н и к а настой, я не дышу, я пью благоуханье моей земли, равнинной и лесной», — неспеша произнес егерь, по-русски озвучивая строки второго куплета. Что это удивился Артем? «Красивая песня?» «Да». «Это гимн Бурятии». «Не знал, что гимны бывают такими», — качнул головой юноша. «С тобой, земля, мы слиты воедино». Моей усталая судьба твоя. Поклон тебе от сердца, край родимый, Любимая Бурятия моя!» Закончил егерь, Почесывая бугристый шрам на лбу. Бояр теперь ехал молча, Но юноша еще долго слышал отзвуки его песни. Думал о том, как раньше жил этот край, Высокими горами защищенный от человека, Не знавший ни выстрелов, ни стука топоров, И такой н е л е п ы й показался ему, «Экспедиция в поисках золота Демина» и «Таинственное открытие» Виктора Каюмовича. Нелепый и бессмысленный, не стоящий ни страданий Баира, ни жизни р е н ч и м ы дедушка всегда говорил, что самое грустное в нашем мире — это смерть, смерть любого живого существа, но прежде всего — человека, который знает и всегда предчувствует свою неизбежную гибель. «Человек не способен себя убить», — говорил дедушка Марине Викторовне. Артем, тогда еще десятилетний мальчик, стоял в дверях, слушал и запоминал их разговор. «Па, в что ты такое говоришь? А как же самоубийцы? Почитай газеты». «Нет, родная, газеты я не читал раньше и теперь не собираюсь. Ты, главное, пойми, человек может выстрелить в себя, повеситься, броситься с моста — это да, но убить себя не может». не понимаю. Убивает пуля, веревка, падение в холодную воду, но не сам человек. Точнее даже травма мозга, удушение, переохлаждение. Человек себя не убивает. Он только совершает поступки, приводящие к смерти. И совершает их, потому что не верит смерть. Как пассажир, севший на самолет, который разобьется, так и тот, кто выстрелил себе в висок, не знал, не мог знать, Что такое действие приведет к окончанию жизни? «Не понимаю», — по-прежнему качала головой Марина Викторовна. «Никто из живущих не верит в свою смерть. Жизнь — это чудо. Она превосходит все возможные чудеса, даже вымышленные. А единственная настоящая трагедия — это смерть. Страдания тела и души, даже самые страшные из них, ничтожны. Я согласен на худшую ж и з н ь лишь бы не умирать». Предайте меня, распните. И если боль единственное, что мне дозволено чувствовать, пусть так, я согласен, только бы жить. Любые чувства, даже боль, это чудо, как и сама жизнь. Но я согласен жить и без чувств, в темноте обезумевшего, одинокого ума. Позвольте дышать, даже если кругом худшее зловоние. Мне, как и всем людям, повезло родиться, повезло думать, лишившись всех чувств и восприятий, но оставшись наедине с одной единственной, пусть болезненной, мыслью, я все равно буду по-своему счастлив. Артем, как и мама, не понимал дедушку. В десять лет поход к зубному врачу и вросший ноготь казались ему худшими несчастьями, которые только могут обрушиться на человека. Но теперь, увидев смерть Ринчимы, услышав песню ее мужа, Артем стал отдаленно понимать дедушкины слова. Сейчас казалось Данилепово ироничным то, что Виктор Каюмович, так любивший жизнь, погиб сам, погубил ни в чем неповинную ренчиму, заставив рисковать с собой дочь и внука. Надействуя т а й н а хоть отчасти с оправдает все это, вздохнул юноша, настойчиво дергая повод. Лошадь плохо чувствовала трензель и не хотела поворачивать. Трензель... Металлические у д и л а служащие для управления лошадью путем надавливания на язык и углы рта, приходилось дергать сильнее. Лес чередовался выраженными участками. Приятнее всего было ехать по лиственничному. Лошадям вольно шагалось по гладким полянам валежника. Затем начинался осиновый лес с густым высоким подлеском. Кони выдавливали траву, ломали ветки черемухи и таволги. Охотники Чагдар и Тензин в такие минуты начинали оживленно перекрикиваться, объезжать экспедицию, подгонять пленников, боялись, что кто-то из них задумает бежать. Начались галечные поляны. Тут редкой каланчой стояли лиственницы. Под ними лежал кедрач. Галька быстро сменилась мхами, поначалу болотистыми, с чавканей, принимавшими копыта коней. Между больших волунов Единым букетом стояли крупные листья бадана и еловые стебельки плауна с желтой пушистой верхушкой. Вокруг них лежала серая пряжа ягеля. Казалось, что м о х о в а я пустыня затянется, но вскоре за небольшим пригорком открылась дубрава. Лес продолжал меняться, и каждый участок был по-своему сложным. Особенно неприятным оказался березовый с вкраплением лиственниц. Там начался бурелом. Поваленные деревья лежали путанным лабиринтом в несколько слоев. Нижние слои подгнили, и кони часто упадали в них. Они могли легко переломать ноги, поэтому путники спешились. Джамбул и следопыт Ачир шли впереди, прокладывали обходные тропы. Следом с ружьем в руках шел Юра. Здесь среди бурелома пришлось заночевать. Артем так и не успел переговорить ни с мамой, ни с папой. Поблизости всегда был кто-то из нагибенных или охотников. Юноша опасался, что с а л а н г у опять попробует прийти к нему в палатку. Тогда ее точно поймают. Но потом догадался, что свет от светильника ее спугнет, и уснул без тревог. До места, о котором говорил Джамбул, экспедиция добралась только к вечеру второго дня. Монгол остановился на берегу шумной реки. «Ты г о в о р и ш что сидел тут две недели?» — прищерился Юра. «Где же кострище?» — смыло дождями. «Ну-ну», — усмехнулся Слава. Сергею Николаевичу не нравилось, что сын по-прежнему общается с Фёдором Кузьмичом, так словно ничего не произошло. Ещё меньше ему нравилась беспечность Юрина, уплетавшего на ужин гречку с мясом, п о д с т р е л е н н о охотниками кабарги». Однако он понимал, что в данной ситуации никак не может повлиять ни на сына, ни на Тюрина. С берега реки открывался вид на гору с тремя вершинами. Точно так, как это было нарисовано Дюминым. Теперь высокая вершина в самом деле стояла посередине и чуть ближе двух низких. «Кажется, я начинаю догадываться, в чем тут дело», вздохнул Сергей Николаевич. Его злило то, что он не может фотографировать. Для статьи нужно было снять... как выглядят все приметы в жизни. Это хорошо бы смотрелось в публикации, рассказать о точности рисунков д и о м и н а о том, как за полтора века изменился здешний ландшафт. Но по договоренности с Фёдором Кузьмичом фотоаппарат мог находиться только у Артёма. Сергей Николаевич успокаивал себя тем, что Нагибины сделали его будущую статью ещё более интересной. у б и й с т в о и угрозы, конечно, должны были привлечь внимание читателей, «Золото, о м ы т а я кровью», — шептал Сергей Николаевич и сожалел, что не взял в путь маленькой видеокамеры, на которую можно было бы заснять все преступления Фёдора Кузьмича, его сыновей и трёх охотников, которые, как оказалось, были племянниками Беллигмы, жены егеря. «Хорошая семейка», — усмехнулась Марина Викторовна. Вчера она зарисовала третью примету. На рисунке среди гольцов торчала скала, заросшее не то кедровым слаником, то ли густым разнотравьем. От скалы в сторону вел хребет, усеянный каменистыми россыпями. Ничего похожего поблизости не было. Но как, догадался, в чем тут дело? Федор Кузьмич показал Артему первые два рисунка. Сергей Николаевич поморщился, но смолчал. Отойдя на шаг в сторону, слушал разговор сына с егерем. Марина Викторовна, видя недовольство мужа, взяла его за руку. «Так надо!» — прошептала она. Сергей Николаевич раздраженно дернул плечами. Понимал, что, вмешавшись, навредит Артему. «Смотри!» — Федор Кузьмич поднял второй рисунок, позволяя юноше с л е ч и т ь его с настоящими вершинами гор. «Похоже?» «Да», — кивнул Артем. «Думаешь, отсюда нарисовано?» «Наверное». «Как и первый рисунок, правда?» «Да». «А теперь скажи мне, в чем тут загвоздка?» Артем помедлил, не торопился высказывать догадку, боялся ошибиться, не хотел разочаровать егеря. Тот, конечно, повел себя подло, но по-своему был прав, ведь и дедушка, и родители его обманули. Пожалуй, если б не жестокие сыновья, Федор Кузьмич сумел бы договориться с папой без выстрелов и ругательств, да и неизвестно, что бы случилось с Переваловыми и Тюриным, если б егерь не уговорил ю р а согласиться на условия Артема. «Пожалуй, мы бы сейчас все лежали с ренчимой», — подумал юноша, чувствуя, что по-своему благодарен старику. у «Ну н о так что?» «Рисунки не указывают, куда нужно идти», — начал Артем. «Они показывают, что мы уже пришли на правильное место». «Вот как?» — Егеря будто удивили такие слова. «Это объясняет, почему первая примета вела назад». На самом деле, это была подсказка о том, как читать остальные приметы. Нужно искать не то, что изображено на рисунке, а место, откуда открывается именно такой вид. Молодец! Фёдор Кузьмич, тихо рассмеявшись, похлопал Артёма по плечу. Умный мальчик! Если б Юрка в твои годы был таким сообразительным, поступил бы в университет, правда? Юноша, не зная, что сказать, повёл плечами. Прости, я тебя перебил, продолжай. Егерь до того близко наклонился к Артему, что тот почувствовал запах его ч е р с т в о сухого дыхания. Продолжай. Нужно отправить вашего следопыта на разведку. Хорошо, Федор Кузьмич кивнул. Артем невольно улыбнулся. Получалось, будто главным в экспедиции стал он и теперь отдавал поручение егерю. Еще лучше отправить сразу двух разведчиков, чтобы они с каких-нибудь возвышенностей осмотрели округу. с разных сторон. Наверняка найдут что-то похожее. «Хорошо», — согласился Фёдор Кузьмич, по-прежнему нависая над юношей. «Им будет проще, если мама сразу нарисует четвёртую примету». Артём видел, как папа махнул ему рукой, но не обратил на это внимания. «Хорошо», — согласился е г е р м н е нравится, что мы доверяем друг другу». Артём понимал, что нужно пожертвовать четвёртой приметой, что это единственная возможность... переговорит ь с мамой наедине. А что ты скажешь о шестой примете? неожиданно спросил Фёдор Кузьмич. А что с ней? Всего было 19, всё тише, суше, говорил егерь. 13 из них стали к а р т о й твоего дедушки. Осталось шесть. Теперь ты сказал, что первое и не примета вовсе, а лишь подсказка о том, как читать приметы. Держишь мысль? Да, неуверенно кивнул Артём. Остается пять примет. Где же шестая? Юноша растерянно посмотрел на отца. Сергей Николаевич сам был поражен такими размышлениями и подсказать ничего не мог. «Не знаю», — наконец выдавил Артем, — «может, ее и не было никогда?» «Понятно», — Федор Кузьмич резко отстранился. Достал из кармана энцефалитки черную, скрученную по краям шапку, прикрыл ей макушку бритой головы. «Ну что же?» «Ждем от вас четвертую примету. Останется всего две. Разгадка всех тайн близка, не так ли?» Как только о ч и р закрыл вход в палатку, Артем стал торопливо нашептывать маме о ночном появлении с а л а н г о о побеге, к о т о р ы й он обещал устроить, о прорехе, через которую они должны были бежать, наконец, о плане, который он вчера придумал. «Это безумие!» — шепотом вскликнула Марина Викторовна. «Мама, умоляю, все будет хорошо. Я так не могу. Иначе мы тут все погибнем. Сама подумай, что будет, когда н а г и б е н ы найдут золото?» Мама вздохнула. Она понимала, что сын все говорит правильно, но надеялась, что его план не единственный путь. «Я думала, ты доверяешь этому своему егерю?» «Доверяю», — кивнул Артем. «На свой манер. А вот его сыновьям не доверяю ни на грамм. «Ты же видела, как они убили р е н ч и м у Видела, как Юра бил папу? Пожалуйста, дорога каждая минута!» Марина Викторовна кивнула. У нее больше не было сил противиться. «Теперь я с тобой столько рисовать. Точно и быстро!»